Глава восьмая. Тюрьма. «Быть может, старая тюрьма, центральная, меня несчастного по новой ждет» из воровской песни. Аресты и допросы лишали человека сил, подавляли его волю, отнимали у него способность разумно мыслить. Но ну и сама советская тюремная система, в которой заключенный находился до и в ходе следствия, а часто и долгое время после его окончания, оказывала огромное воздействие на его душевное состояние. Если взглянуть на советские тюрьмы и советский тюремный режим в международном плане, то в них не было ничего из ряда вон выходящего по части жестокости. Разумеется, заключенным в них приходилось хуже, чем в большинстве западных тюрем, и хуже, чем в царских тюрьмах. С другой стороны, тюрьмы Китая и других стран третьего мира в середине XX века тоже были местами чрезвычайно неприятными. Тем не менее, в советской тюремной жизни были черты, присущие только ей. Некоторые стороны повседневного тюремного режима, например, порядок допроса, кажется нарочным, были придуманы с тем, чтобы подготовить заключенного к новой жизни в ГУЛАГе. Отношение властей к тюрьмам, конечно же, отражало смену приоритетов у лагерного руководства. Например, в августе 1935 года, когда волна политических арестов начала набирать силу, Генрих Егода издал приказ, из которого становится ясно, что главная цель ареста, если, конечно, подобный арест имеет цель в сколько-нибудь нормальном смысле, удовлетворение все более неистовой потребности в признаниях вины. Приказ Егоды ставит не только привилегии заключенного, но и основные условия его жизни в тюрьме в прямую зависимость от воли расследующих его дела сотрудников НКВД. Если арестант сотрудничал со следствием, что обычно означало признание, то ему разрешали получать письма, продуктовые посылки, газеты и книги. Он имел право на одно свидание в месяц и на ежедневную часовую прогулку. Если он упрямился, его могли всего этого лишить, и вдобавок ему могли урезать паёк. Однако в 1942 году, после возвышения Бири, пообещавшего превратить ГУЛАГ в эффективную экономическую машину, приоритеты Москвы несколько изменились. Лагеря становились важной составной частью военного производства, и лагерные начальники часто жаловались, что многие заключенные, которых к ним привозят, совершенно не годны к работе. Изголодавшиеся, грязные, долгое время лишенные физической нагрузки, они были не в состоянии выполнять нормы в угольных шахтах или на лесоповале. Поэтому в мае 1942 года Берия потребовал от тюремного начальства обеспечивать элементарные санитарные условия и ограничил право следователей воздействовать на повседневную жизнь заключенных. Согласно новому приказу Берии, заключенным надлежало выводить на прогулку не менее чем на час, что примечательно за исключением приговоренных к высшей мере, чье состояние здоровья не влияло на производственные показатели НКВД. Тюремное начальство обязано было выделить для прогулок специальные дворы и площадки. Ослабленных заключенных и стариков выводить на прогулки с помощью сокамерников. Ни одного заключенного в камере на время прогулки не оставлять. Надзиратели должны были обеспечить заключенным, за исключением вызванных на неотложный допрос и на этап, возможность восьмичасового сна, страдающим поносом полагалось витаминное и диетическое питание, негодные параши подлежали замене или ремонту. Приказом даже определялся размер параши. В мужской камере ее высота должна была составлять 55-60 см, в женской – 30-35 см, объем как минимум 0,75 литра на человека. Несмотря на эти до смешного детальные правила, тюрьмы по-прежнему очень сильно различались между собой. В какой-то мере эти различия диктовались расположением. В провинциальных тюрьмах, как правило, было грязнее и вольготнее, московские отличались большей чистотой и строгостью. Но даже три главные московские тюрьмы были не одинаковы. Печально знаменитая Лубянка, которая по-прежнему доминирует на Большой площади в центре Москвы и служит штаб-квартирой ФСБ, преемница НКВД КГБ, использовалась для приема и допроса самых важных политических преступников. Камер там было немного. Один документ 1956 года говорит о 118, и 94 из них были очень маленькие, вмещавшие от одного до четырех человек. В прошлом здании принадлежала страховой компании, и в некоторых камерах Лубянки были паркетные полы, которые заключенным приходилось мыть каждый день. Анархистка Анна Михайловна Горосева, которая позднее была секретарем у Солженицына, попала на Лубянку в 1926 году. Она вспоминала, что еду там разносила официантка в белом фартучке и кружевной наколке. Тюрьма в Лефортове тоже следственная, в XIX веке была военной тюрьмой. Ее камеры изначально не предназначенные для большого числа заключенных были темнее и грязнее, и там было очень тесно. Здание тюрьмы напоминает по форме букву К, и, как пишет в воспоминаниях Дмитрий Панин, на первом этаже в центре, где скрещиваются коридоры, стоит тюремщик с флажком и регулирует движение арестованных, которых ведут на следствие. В конце 1930-х годов Лефортово было настолько переполнено, что НКВД открыл филиал в бывшем монастыре в подмосковном Суханове. Зашифрованное как объект П.О., Сухановка имела страшную репутацию из-за тамошних пыток. Там не было никаких правил внутреннего распорядка и никаких определенных правил ведения следствия. У Бери там был кабинет, и людей иногда пытали в его присутствии. Старейшая из трех тюрем, Бутырская, была построена в XVIII веке и спроектирована как дворец, но ее быстро переоборудовали в тюрьму. В царское время одним из ее самых известных заключенных был Феликс Дзержинский. помимо него там сидели и другие, польские и русские революционеры. В Бутырках в основном держали тех, кто ждал этапа по окончании следствия. Здесь тоже царили теснота и грязь, но режим был более свободный. Горосева пишет, что если на Лубянке надзиратели во время прогулки заставляли заключенного ходить по кругу, то в бутырках можно было делать, что тебе вздумается. Как и другие, она вспоминает превосходную тюремную библиотеку, состоявшую из книг, оставленных поколениями заключенных. Тюрьмы, кроме того, менялись от эпохи к эпохе. В начале 1930-х годов многих приговаривали к месяцам и даже годам одиночной камеры. Борис Четвериков, просидевший в одиночке 16 месяцев, не сошел с ума благодаря тому, что придумывал себе занятия. Стирал свою одежду, мыл пол, стены, в полголоса пел песни и оперные арии. Александру Долгану, которого держали в одиночке во время следствия, сохранить присутствие духа помогла ходьба. Он вычислил, сколько шагов составляет километр, и двинулся в путь. Сначала по Москве, в американское посольство, я дышал чистым, холодным, воображаемым воздухом и запахивал воротник. Затем через всю Европу и, наконец, через Атлантику домой в Соединенные Штаты. Евгения Гинзбург почти два года провела в Ярославской тюрьме, причем немалую часть этого срока в одиночке. Я до сих пор, закрыв глаза, могу себе представить малейшую выпуклость или царапину на этих стенах, выкрашенных до половины излюбленным тюремным цветом, багрово-кровавым, а сверху грязным лесом. Но даже эта спецтюрьма начала трещать по швам, и Гинзбург дали сокамерницу. В конце концов, большинство тюрзаков перевели в лагеря. Как пишет Гинзбург, у тех, кто вдохновлял и осуществлял акцию 1937 года, просто не было времени и возможности выдерживать такую массу народа по 20 и по 10 лет в кейпостях. Это вошло в противоречие с темпами эпохи, с ее экономикой. В 1940-е годы, когда аресты стали еще более массовыми, трудно было изолировать кого бы то ни было, даже вновь поступивших и даже на несколько часов. В 1947 Леонида Финкельштейна после ареста поместили в вокзал, громадную общую камеру без всяких удобств, куда первоначально кидали всех арестованных. Потом их постепенно сортировали, отправляли в баню и распределяли по камерам. Неимоверная теснота была гораздо более обычным явлением, чем одиночное заключение. Выбираю примеры наугад. В главной городской тюрьме Архангельской, рассчитанной на 740 человек, в 1941 году содержалось от 1661 до 2380 арестантов. В Котловской тюрьме, рассчитанной на 300 заключенных, их было до 460. В более отдаленных районах страны положение могло быть еще хуже. В 1940 году в рассчитанной на 472 человека тюрьме города Станислава в недавно оккупированной Восточной Польше сидело 1709 заключенных и было всего 150 комплектов постельного белья. В феврале 1941 в тюрьмах татарской АССР при расчетном количестве заключенных 2710 их было 6353. В мае 1942 Население тюрем Ташкента при формальной емкости в 960 человек составляло 2754. От такой тесноты больше всего страдали подследственные, которые по ночам подвергались жестоким изматывающим допросам, а одни должны были проводить среди множества других заключенных. Поэт Николай Заболоцкий писал, «Весь этот процесс разложения человека проходил на глазах у всей камеры. Человек не мог здесь уединиться ни на миг, и даже свою нужду отправлял он в открытый уборной, находившийся тут же. Тот, кто хотел плакать, плакал при всех, а и чувство естественного стыда удесятеряло его муки. Тот, кто хотел покончить с собою, ночью под одеялом, сжав зубы, осколком стекла пытался вскрыть вены на руке. Но либо бессонный взор быстро обнаруживал самоубийцу, и товарищи обезоруживали его». О тесноте, порождавшей у заключенных взаимное озлобление, писала и Маргаретта Бубер-Нойман. Заключенных будили в половине пятого утра, после чего... Камера становилась похожа на растревоженный муравейник. Все хватали умывальные принадлежности и старались по возможности протиснуться в числе первых, потому что умывальная комната была, конечно же, не приспособлена для такого числа людей. Там было пять отверстий в полу и десять кранов, и у каждого отверстия краном мгновенно выстраивалась очередь. Представьте себе утреннее посещение уборной на глазах у, по меньшей мере, дюжины других женщин, которые кричат на тебя, торопят. На эту тесноту, конечно же, обращали внимание тюремные власти, старавшиеся подавить всякий намек на солидарность заключенных. Уже в 1935 году, по приказу Егоды, заключенным было запрещено разговаривать, кричать, петь, писать на стенах камеры, оставлять где-либо знаки и пометки, стоять у окон и пытаться вступить в сообщения с арестантами в других камерах. Нарушителям этих правил грозило лишение прогулок и писем даже помещение в карцер. Сидевшие в советских тюрьмах в 1930-е годы часто отмечают вынужденную тишину. Ни одна не говорила в полный голос, а некоторые заснялись знаками. Писала Бубер-Нойман о бутырках, где женщины сидели полуголые от долгого пребывания без света и воздуха, кожа у большинства приобрела особый серо-голубой оттенок. В некоторых тюрьмах запрет на громкие разговоры оставался в силе и в следующем десятилетии, в других он был снят. Один бывший заключенный вспоминает о тишине Лубянки в 1949 году, после которой камера номер 106 «Бутырок» поражала так, как поражает базар после мелочной лавки. Надежда Гранкина вспоминает о казанской тюрьме. «Мы стали шептаться. Опять откинулась кормушка. Кормушка маленькой дверцы в двери камеры. Тише!» Многие мемуаристы вспоминают, как конвоиры, переводя заключенного из камеры в камеру или доставляя его на допрос, звенели ключами, щелкали пальцами или издавали другие условные звуки, чтобы предупредить других конвоиров дальше по коридору. Если двоих арестантов вели навстречу друг другу, одного быстро уводили в другой коридор или ставили в особую закрытую нишу. Переводчик испанской литературы Ясный однажды простоял в таком конверте на Лубянке два с половиной часа. Подобные шкафы, видимо, использовались довольно широко. В подвале бывшей штаб-квартиры органов в Будапеште, ныне превращенной в музей, есть такой шкаф. Цель — предотвратить встречи заключенных с подельниками или с родственниками, которые тоже могли быть под арестом. Из-за глухой тишины уже сам переход в комнату для допросов действовал на заключенного подавляюще. Александр долгом так описывает ходьбу по коврам, устилавшим полы в коридорах Лубянки. Пока мы шли, не было слышно ни звука, только щелкал языком охранник. Железные двери были выкрашены в серый цвет, серый с голубоватым оттенком. И полумрак, тишина, одинаковые серые двери вдоль всего коридора, в конце его сливающейся с темнотой, все это угнетало и лишало присутствия духа. Чтобы заключенные не знали, кто сидит в соседних камерах, людей вызывали на допрос или на этап не по фамилиям, а по их первым буквам. «Чья тут фамилия на букву Г?» Как и в большинстве тюрем по всему миру, порядок поддерживался посредством жесткой регламентации повседневной жизни. Заяра Веселая, дочь писателя и врага народа Артема Веселого, описывает типичный день на Лубянке. «Приготовиться к отправке!» — кричал надзиратель, и женщины молча выстраивались парами перед дверью уборной. Там у них было 10 минут, за которые они успевали, помимо прочего, умыться и кое-что постирать, хотя стирать было запрещено. Затем завтрак, кружка горячей коричневой воды, то ли чай, то ли кофе, пайка хлеба, два-три кусочка сахара. Затем обход назирателя, к которому можно было обратиться с просьбой, например, сказать, что тебе нужно к врачу. Затем центральное событие дня, двадцатиминутная прогулка. Гуляли в небольшом глухом дворе, ходили по стеночке, кругами в затылок друг другу. Однажды этот порядок почему-то был нарушен. Вечером после отбоя веселую ее сокамерниц вывели на крышу. Московских улиц оттуда видно не было, но, по крайней мере, можно было увидеть городские огни, светившие словно из другой страны. Остальная часть дня проходила однообразно. На обед — тюремная баланда с потрохами, крупой и подгнившей капустой, и на ужин — та же баланда. Вечером еще одна оправка. В промежутке заключенные в полголоса разговаривали, иногда читали — Веселая вспоминает, что ей выдавали одну книгу на неделю, но правила в разных тюрьмах были разные, как и качество библиотек, которые, как я уже писал, и кое-где были превосходными. В некоторых тюрьмах заключенные, которым родственники посылали деньги, могли покупать еду в ларьке. Помимо скуки и плохого питания, людей изводило и другое. Всем заключенным, не только подследственным, запрещалось спать споднем. Надзиратели постоянно за этим следили, заглядывая в камеры через глазки. Любовь Бершацкая вспоминает. Подъем в шесть часов утра, и до одиннадцати вечера нельзя садиться на кровать. Можно либо ходить, либо сидеть на табуретке, не облокачиваясь ни на стол, ни на стену. Ночью было не лучше. Спать мешал никогда не выключавшийся яркий свет. Кроме того, заключенным запрещалось держать руки под одеялом. Веселый пишет, «Всякий раз с вечера я добросовестно выпрастывала руки наружу. Неудобно, неуютно, никак не заснешь». «Но стоило задремать, как я непроизвольно натягивал одеяло на плечи. Скрижетал замок, надзиратель тряс мою кровать. Руки!» «Бубернойман, пока не привыкнешь, ночью хуже, чем днем. Попробуйте уснуть под режущим электрическим светом. Лица закрывать не разрешалось, на голых досках, без подушки и даже без соломенного матраса. А порой и без одеяла, когда с обеих сторон к тебе прижаты бока сокамерниц». Возможно, самым эффективным средством для того, чтобы заключенный не чувствовал себя в камере слишком уютно, было присутствие там стукачей, которыми советская жизнь была богата на всех уровнях. Они играли важную роль и в лагерях, но там все же легче было укрыться от их внимания. В тюрьме уйти от них было некуда, и приходилось взвешивать каждое слово. Бубер Нойман пишет, что за одним исключением она за все время пребывания в Бутырках не слышала от русских заключенных ни одного критического слова в адрес советского режима. Считалось, что в камере всегда есть хоть один стукач. Если сидело двое, каждый подозревал другого. В больших камерах стукачей иногда вычисляли и старались избегать. Когда Ольга Адамова-Слеасберг попала в бутырскую тюрьму... Она увидела на нарах у окна свободное место. Она спросила у сокамерницы, можно ли там лечь. «Ну что же, ложитесь, но только соседка там не очень хорошая», — ответили ей. Оказалось, что соседка пишет заявление на всех в камере, и с ней никто не разговаривает. Не всех стукачей легко было выявить, и паранойя была так сильна, что любая необычная черта могла вызвать подозрение и враждебность. Адамова Слиосберг, увидев, как сокамерница моется заграничной губкой и надевает какое-то необыкновенное белье, решила, что она шпионка. Позднее стало ясно, что это не так, и они подружились. Варлам Шаламов писал, «Прийти в другую камеру переведенным, а не с воли, не очень приятно. Это всегда вызывает подозрения настороженность новых товарищей, не доносчик ли Несомненно, система была жестокой, закостенелой и бесчеловечной, и тем не менее заключенные, как могли, боролись со скукой, с постоянными большими и малыми унижениями, с попытками начальства превратить их в отдельные атомы. Бывшие заключенные не раз отмечали, что в тюрьмах арестантская солидарность проявлялась сильнее, чем в лагерях, где администрации легче было разделять и властвовать. Между лагерниками можно было посеять взаимное отчуждение, соблазняя некоторых из них более высоким положением в лагерной иерархии, лучшим питанием и более легкой работой. В тюрьме же все были более или менее равны. Хотя начальство и здесь пыталось привлечь кое-кого к сотрудничеству, таких случаев было меньше, чем в лагере. Для многих заключенных дни и месяцы в тюрьме перед этапом даже стали своего рода первоначальным курсом техники выживания и, вопреки всем усилиям администрации, первым опытом совместного противостояния власти. Некоторые просто перенимали у сокамерников элементарные приемы гигиены и способы сохранить личные достоинства. Ине не Шихеевы Гайстер сразу же показали, как сделать пуговицы из жеваного хлебного мякиша, иначе спадала одежда, как надергать ниток, как смастерить из рыбной косточки иголку. Эти подобные им навыки были полезны и позднее, в лагерях. Дмитрий Быстролетов, бывший советский разведчик на Западе, научился делать нитки из старых носков. Носки распускают, а затем нитки полируют куском мыла. Эти нитки и шилья, изготовленные из спичек, можно было обменивать на еду и папиросы. Молодая антисталинистка Сусанна Печура научилась в камере многому. Спать, чтобы не замечали, шить с помощью палочки от веника, обходиться без резинок, без поясов, пуговиц. Налаживать, насколько возможно, жизнь помогало заключенным и наличие старост. С одной стороны, в тюрьмах, железнодорожных вагонах и лагерных бараках староста был официально признанной фигурой, чьи обязанности были перечислены в документах. С другой стороны, многообразие его функций, от поддержания чистоты в камере до обеспечения порядка при движении на оправку, требовало, чтобы его власть была признана всеми. Поэтому стукачи и прочие любимчики администрации, как правило, не были лучшими кандидатами. Александр Вайзберг писал, что в больших камерах, вмещавших 200 и более заключенных, нормальная жизнь была бы невозможна без старшего по камере, ведущего о пищи, прогулками и тому подобным. Однако, поскольку начальство отказывалось признавать какие бы то ни было организации заключенных, логика была проста – организация контрреволюционеров – это контрреволюционная организация. Ему пришлось, пишет Вайзберг, принять классическое советское решение. Узнав через стукачей, кого заключенные выбрали нелегально, администрация официально назначила этого человека старостой. В переполненных камерах главной задачей старосты было встречать новых заключенных и отводить им место для сна. Как правило, новичок должен был спать около параши. Затем, постепенно повышая свой статус, он перемещался в сторону окна. Для больных и престарелых, пишет Эллинор Липпер, исключения не делали. Староста разрешал конфликты и поддерживал в камере общий порядок, что было отнюдь непросто. Поляк Казимеш Зарот, который был старостой камеры, вспоминал, «Надзиратели постоянно грозились наказать меня, если я не буду держать под контролем недисциплинированных, особенно после девяти вечера, когда запрещались разговоры». В конце концов, за неспособность навести порядок Зарот был посажен в карцер. На основании других источников, однако, складывается впечатление, что обычно приказы старост выполнялись. Несомненно, больше всего смекалки заключенной потратили на то, чтобы обойти самые строгие из запрет на сообщение между камерами и с окружающим миром. Несмотря на риск серьезного наказания, арестанты отправляли друг для друга записки, например, в уборных. Леонид Финкельштейн попытался передать в другую камеру кусок мяса, помидор и хлеб. Когда нас отвели в уборную, я попробовал открыть окно и протолкнуть к нему еду. Его поймали за этим занятием и отправили в карцер. Иногда заключенные передавали послания через подкупленных охранников. Случалось даже, что подкупать и не надо было. Назирательница Ставропольской тюрьмы время от времени передавала Льву-разгону устные сообщения от его жены. В 1939 году, когда Вильнюс, находившийся тогда под польским управлением, был оккупирован Советским Союзом, один бывший заключенный, который 14 месяцев просидел в городской тюрьме, представил польскому правительству в изгнании свидетельства о постепенной замене польского тюремного режима советским. Одно за другой заключенные теряли свои привилегии. Право на переписку, на книги из тюремной библиотеки, на пользование карандашом и бумагой, на продуктовой посылке. Вводились новые правила, обычные для большинства советских тюрем. В камерах всю ночь горел свет, окна поверх решетки были забраны металлическими листами. Неожиданно последнее новшество создало возможность сообщения между камерами. Я открыл окно, прижался лицом к решетке и заговорил с соседями. Даже если часовой во дворе услышал, он не мог понять, откуда доносится голос. Благодаря жестяному листу не видно было, какое окно открыто. Но, пожалуй, самой изощренной формой запретного общения было перестукивание, для которого изобрели подобие азбуки Морзе. Стучали по стенам камер или по трубам. Шифр был придуман еще в царские времена. Варлам Шаламов приписывает его изобретение одному из декабристов. Екатерина Олицкая узнала азбуку от соратников эсеров задолго до своего ареста в 1924 году. Евгения Гинзбург прочитала о ней в мемуарах Веры Фигнер. Находясь под следствием, она припомнила ее в достаточной мере, чтобы установить связь с соседней камерой. Азбука была довольно проста. Буквы русского алфавита располагались в пять строк по шесть штук. А, Б, В, Г, Д, Е, Й, Ж, З, И, К, Л, М, Н, О, П, Р, С, Т, У, Ф, Х, Ц, Ч, Ш, Щ, твердый знак, ы, э, Ю Я. Каждая буква кодировалась двумя сериями стуков, из которых первая означала номер строки, вторая положение буквы в строке. Один один один два один три один четыре один пять один шесть два один два два два три два четыре два пять два шесть три один три два три три три четыре три пять три шесть четыре один четыре два четыре три четыре четыре четыре пять четыре шесть пять один пять два пять три пять четыре пять пять пять Для тех, кто не знал шифра, иногда удавалось научить ему через стенку. Раз за разом выстукивали алфавит. И один-два простых вопроса в надежде, что на той стороне, в конце концов, сообразят, что к чему. Так в Лефортове выучил азбуку и запомнил ее с помощью спичек Александр Долган. Когда он, наконец, научился разговаривать с соседом и понял, что тот все время спрашивает его «Кто ты?», он почувствовал прилив чистой любви к человеку, который три месяца спрашивал меня «Кто я такой?». Шифр не всегда был широко распространен. В 1949 году Заяра «Веселая» не смогла найти в бутырках никого, кто знал бы его и решила, что традиция умерла. Позднее она пришла к выводу, что ошибалась. Во-первых, другие говорили ей, что пользовались азбукой в то время. Во-вторых, в ее камеру однажды, услышав стук, ворвался надзиратель, желая знать источник. Были и другие схемы перестукивания. Одну из них тоже, основанную на порядке букв алфавита, по словам писателя и поэта Анатолия Жигулина, он изобрел сам и использовал, когда с группой друзей находился под следствием. Все были арестованы одновременно. Иногда возникали более сложные формы самоорганизации заключенных. Одну из них описал в рассказе «Камбеды» Варлам Шаламов. Упоминают они и другие. Ее источником послужила несправедливость. В какой-то момент, в конце 1930-х годов, начальство вдруг запретило подследственным получать посылки от родственников на том основании, что, оперируя двумя французскими булками, пятью яблоками и парой старых штанов, можно сообщить в тюрьму любой текст. Можно было присылать только деньги, причем так, чтобы сумма составляла круглую цифру и не могла использоваться для передачи сообщения. Но не всем родные могли прислать деньги. У кого-то они были слишком бедны, У кого-то жили слишком далеко, были такие, кто отрёкся от арестованных родственников. Поэтому тогда, как одни заключенные раз в неделю могли покупать в тюремном ларьке масло, сыр, колбасу, табак, белый хлеб, папиросы, другие должны были довольствоваться скудным тюремным рационом и, что еще важнее, чувствовали себя лишними на этом общем празднике, каким являлся день лавочки. Чтобы решить эту проблему, заключенные Бутырок воскресили выражение, бытовавшее в первые годы революции, и создали комбеды – комитеты бедноты. Каждый вносил в кассу комитета 10% своих денег, что давало неимущим возможность покупать себе еду. Система действовала несколько лет. Затем начальство решило ликвидировать комитеты и пообещало заключенным за отказ в них участвовать в свою полную поддержку. Камеры не сдавались, и отказывающихся подвергали бойкоту. «Кто, — спрашивает Шаламов, — рискнет противопоставить себя чуремному коллективу, людям, которые с тобой 24 часа в сутки, и только сон спасает тебя от недружелюбных враждебных взглядов товарищей?» Что любопытно, этот рассказ — один из немногих в довольно обширном наследии Шаламова, который кончается на оптимистической ноте. Человеческий коллектив, сплоченный, как это всегда бывает в тюрьме, в отличие от воли и лагеря, при полном бесправии своем, находит точку приложения своих духовных сил для настойчивого утверждения извечного человеческого права жить по-своему. Писатель, творчество окрашенное в чрезвычайно мрачные тона, увидел в этой специфической форме тюремной солидарности проблеск надежды. Такую надежду могли вдребезги разбить ужаса этапа и первых лагерных дней.